Глава восьмая Ви падала. От неожиданности она отпустила стрелу, и та полетела по странной дуге. Ви наблюдала, как она просвистела далеко мимо дикой курицы, пока та продолжала спасаться бегством. Это было последнее, что она увидела, перед тем, как свет в джунглях погас. Выпустив лук, Ви инстинктивно выставила руки — пытаясь смягчить падение, но ударилась о высокий широкий камень и увидела звезды. Лук пролетел мимо, в конце концов ударившись о землю. Она попыталась прикинуть, как далеко он упал, но, покатившись по камню, единственное, на чем могла сосредоточиться — боль и напряжение в мышцах. Ви упала на спину и захрипела. Хорошо, что она хотя бы могла дышать. Однако больше поводов для радости не было. Ви подняла голову и, моргая, посмотрела на круг света над собой. В отверстии над головой виднелись джунгли, из которых она и попала сюда. Лианы свисали в пещеру, грязь устилала землю, а ползучие растения, скрывавшие дыру, в которую она провалилась, были разорваны на куски и разбросаны, как конфетти. Застанав, Ви пошевелила пальцами рук и ног, затем подвигала локтями и коленями. Она медленно вытянула руки над головой, чувствуя, как напрягаются мышцы. Болело практически все тело, но каменная колонна, по диагонали тянувшаяся через пещеру, смягчила падение, и дело ограничилось лишь синяками колонна. Ви перекатилась на бок и приподнялась на локте. Кровь струйкой потекла по коже, и она почувствовала тепло такого же рода у виска. В общем-то, в синяках и царапинах не было ничего страшного, и Ви следовало сосредоточиться на более важных вещах, например, выяснить, где она находится. В пещере царила темнота, Свет поступал лишь через отверстие, в которое она провалилась. Подземелье было усеяно длинными зловещими тенями. Но больше всего Ви завораживало то, как эти тени цеплялись за скульптуры, вырезанные в дальних стенах, едва подчеркивая трещины и резьбу, но позволяя разглядеть их. Ее взгляд метался от колонны к колонне, а затем — к куполообразному потолку над ней. Это был самый настоящий потолок. Неестественным образом возникшая пещера, которую кто-то украсил, что тоже было бы невероятно. Отворение, созданное руками человека. По нему тянулись каменные балки с маленькими черными блестящими кусочками стекла или камня, похожими на сверкающие на сером небе звезды. По краям комнаты стояли опоры, а вдали виднелся полуразрушенный арочный проем, который вел дальше в таинственную темноту. Ви пыталась размышлять, заставляя свой разум не обращать внимания на боль. Видела ли она на своих картах руины в этом районе? Никак не удавалось вспомнить, но, скорее всего, нет. Она больше доверяла своей памяти о картах, чем их точности, особенно когда речь шла о руинах Севера. Похоже, никто не считал их достойными упоминания. А если о них и знали, то наложили табу. Руины были либо слишком священными, либо проклятыми, поэтому никто не упоминал о них. В совокупности эти два факта привели к тому, что информации о них было крайне мало. «Ви!» В отверстии над головой появилось лицо Эллин. «Слава Яргин!» Беспокойство мгновенно сменилось облегчением. «С тобой все хорошо?» «Да, все нормально». Ви, наконец, встала, морщась от боли. Сильнее всего болел левый локоть. Она была правшой, но все же в левой держала лук. Только синяки и царапины. «Тогда я отправляю к тебе Лиану!» «Нет, подожди!» Ви сделала шаг назад. «Здесь какие-то руины!» «И что?» «Ни на одной из моих карт поблизости от этого места не значится никаких развалин!» «Ви, ты что, шутишь?» — простонала Эллин. — Забудь о своих картах и поднимайся обратно наверх. — Разве тебе не любопытно узнать, что это такое? Ви посмотрела на подругу. — Похоже, место относится к раннему периоду существования Шалдана. — Уверена, место старое и давно всеми забытое. Не думаешь, что на то есть свои причины. Иногда лучше оставить все как есть, а не пытаться что-то выяснить. «Не уверена, что ты права». Ви снова повернулась к арке и вгляделась в темноту за ней. С того места, где она стояла, мрак казался непроницаемым. Был лишь один способ выяснить, что скрывается в этой черноте. «Я вернусь через минуту». «Ви, пожалуйста, не надо!» Тихо взмолилась Эллен. «Не ходи туда! Возвращайся наверх!» Нам пора двигаться дальше. Уверена, Джейми где-то неподалеку. Наверняка ей нелегко идти с таким количеством сумок. Я отлучусь на минутку и вернусь раньше, чем она придет. Моя вылазка не задержит нас, зато позволит внести пометки в карты. Затея кажется опасной, заметила Эллен, хотя едва ли видела, что находится внизу. Строение стоит здесь уже давно. Наверняка простоит еще немного. Ви сделала шаг вперед к краю круга света, который через отверстие проникал вниз. Ви, я на минутку. Посмотрев на подругу, твердо сказала Ви. Просто подожди здесь: Не обращая внимания на доносящийся сверху тихий стон, Наполовину вызванной беспокойством, а наполовину разочарованием, Ви шагнула в тень. Глаза быстро привыкли к тусклому свету, и, переступая через обломки, сначала она направилась к резьбе на стенах. Стоящие среди деревьев мужчины и женщины копали землю, строя цивилизацию. Среди них угадывалась одинокая женская фигура, в руках у которой была секира. Вспомнив предостережение Эллин, она остановилась на пороге арки. Половина свода обрушилась, и теперь сквозь пробитые в камне дыры проникал гигантский древесный корень. Но, похоже, этот же корень поддерживал потолок узкого туннеля, ведущего дальше под землю. Даже несмотря на то, что Ви пыталась приспособиться к тусклому свету, было трудно разглядеть хоть что-нибудь. Она скорее почувствовала, чем увидела, что впереди снова появилась комната. Сейчас перед ней были лишь тени, отражающиеся от каменных очертаний. В промозглом воздухе витало спокойствие, и у Ви возникло ощущение, будто она шагнула в пасть дремлющего зверя. Сделав вдох и подняв слегка дрожащую руку, Ви осторожно вызвала искры. Пробежав по жилам, они взметнулись вверх по предплечью. Ви сосредоточилась на том, чтобы соединить искры в единое пламя. Они скользили между ее пальцами и ладонью, словно крошечные молнии. Огонек казался едва ли ярче свечи, но на фоне царившей бесчисленные годы тьмы мог сойти за факел. Взору открылся просторный зал. Ряды колонн высотой не менее трех этажей уходили вниз и в сторону. Ви не знала, всегда ли эта комната была наклонена или причина в джунглях, годами давивших на забытое место. В воздухе витал влажный аромат воды, однако он не казался затхлым или плесневелым. Наоборот, был живым и свежим, словно брал начало из подземного источника. Она слышала о подобных подземных каналах, питающих джунгли севера из большого водохранилища, но никогда не видела их собственными глазами. Ви пошевелила рукой, чтобы получше рассмотреть одну из резных работ на стенах, и ее взгляд привлекло пламя. Вдруг ей показалось, будто невидимые пальцы схватили ее за лицо и потянули веки вверх и одновременно вниз — удерживая голову на месте. Она почувствовала, как по шее поползли искры, а голову заполнил звон магии. Пламя разгоралось все ярче и ярче. «Нет!» — боролась с ощущением Ви. Видение сейчас было совсем ни к чему. Но ее мышцы напряглись и застыли, а сопротивление разума было быстро сломлено. Она видела лишь огонь, который стремительно поглощал ее чувства. Внезапно Ви оказалась уже не в темноте подземных руин, а в незнакомом ей городе. День был невыносимо жарким, и на площади, где она стояла, витал аромат смерти. Она взглянула на солнцезащитные тенты, больше похожие на паруса, тянувшиеся вверх по выбеленным каменным стенам. Под оранжевой и красной черепицей крыш проходили стальные водостоки, на концах которых красовались лица с широко открытыми ртами. Из них лилась дождевая вода. Слева от нее стоял ряд кресел, а в центре — трон. На нем восседала женщина, одетая в цельные полотнища драпированного шелка. Ее голову венчала богато украшенная золотая корона. На самом верху крепился солнечный луч, который поддерживали колонны. Ви прищурилась, пытаясь разглядеть лицо, скрытое под длинной вуалью, прикрепленной к основанию короны. Украшение очень походило на солнечную корону империи, вот только... Ви точно знала, перед ней сидела не ее мать. По бокам от королевы стояли мужчины и женщины, одетые в роскошные одежды. С левой стороны на груди у каждого был приколот символ. Их взгляды были устремлены вниз на центр площади. Там на коленях стоял человек, которого Ви узнала. «Отец — Отец! — закричала она. Ее голос был приглушен и окутан атмосферой этого странного места. И тут она заметила, что звука вообще нет. Она ничего не слышала, хотя видела все почти с идеальной ясностью. Альдрик был одет в незнакомые ей одежды. Камзол, расшитый узорами от самого подола до длинного ворота с помощью серебряных застежек, застегивающегося у самой шеи. Рукава были заправлены в расширявшиеся к локтям перчатки. Она не могла понять, что это за фасон. Где он находился? И перед кем мог преклонить колени император Салариса, ведь он сам являлся правителем целой цивилизации. Королева заговорила, но беззвучно для Ви, а потом махнула рукой. Альдрик встал и посмотрел за спину на двойные двери, которые открыли стоявшие по обе стороны люди. Ви прищурилась, видение стало мутнеть. Оттуда показался грузный человек. Нет, монстр. Хотя он шел на двух ногах и имел две толстых руки, прикрепленные к широким плечам с единственной головой между ними, на этом сходство с человеком заканчивалось. Его морда походила на морду ящерицы, а кожу покрывали. Пластинчатые чешуйки. Проходя вдоль и выше, они расширялись, превращаясь в небольшие рожки, тянувшиеся над бровями. Еще они шли в противоположном направлении, вниз по длинному хвосту. Когда он заговорил, два ряда острых, как бритва, зубов, блеснули на свету. Ви не слышала слов. Тишина стала казаться удушающей. Монстр толкнул вперед клетку, и теперь она стала свидетелем еще более ужасающего зрелища. Мужчина бился головой о прутья, из ран на его коже сочилась белая кровь. Его глаза приобрели цвет молока, на них проступили пульсирующие красные прожилки неестественной магии, которые выпирали из кожи и стекали по щекам, словно слезы. Ви не слышала, с каким то тошнотворным стуком тело больного человека ударялось о решетку, но заметила, как вздрогнул ее отец. Она видела, как он сжимает руки в кулаки, пытаясь неподвижно стоять на месте. Видение продолжало тускнеть, детали расплывались и медленно исчезали, будто их засветили и выжгли. В один миг... Ви снова оказалась в собственном теле. Она рухнула на колени, впиваясь пальцами в слегка влажные камни под собой и отчаянно пытаясь дышать. Ее душевное равновесие было нарушено. Чем было это видение? Реальностью? И что именно оно показывало ей? «Это ты». Голос был мягким и тягучим, с ноткой веселья, а тембр глубже того, который издавала самая нижняя струна виолончели, и звонче, чем у военного барабана. Ви медленно подняла голову. К счастью, ее пламя погасло при падении, но теперь комнату освещал мужчина. Он стоял перед ней, вокруг его ног медленно вращались концентрические круги света, Они поднимались до колен и исчезали в темноте. Каждые несколько мгновений новый круг повторял этот цикл. От незнакомца исходило сияние, и, казалось, каждое движение разрезало темный воздух искрами магии. Она узнала его по первому видению. Темно-фиолетовые, почти черные волосы, зеленые глаза, стройная фигура. Ви в видении из будущего тайно встречалась с этим странным человеком, который сейчас стоял перед ней. «Это ты?» В ответ прошептала Ви, уверенная, что, скорее всего, ударилась головой и видит сон. Мужчина медленно направился к ней. Каждый блик света отражался в его волосах и падал на фигуру, пока он опускался перед ней на колени. Когда их глаза оказались на одном уровне, он посмотрел на нее и сквозь нее. Его радужки светились своим собственным, поразительно зеленым светом. Он увидел в ней нечто, что не видела сама Ви. «Ты... ты защитница?» Он продолжал пристально изучать ее. Пытаясь увеличить между ними расстояние, Ви слегка отползла назад. Локоть болел от падения, но вниманием всецело завладел этот странный мужчина. «Защитница?» Ви покачала головой. «Я наследная принцесса Империи Саларис. Встав, она явно казалась бы внушительнее, но мышцы не слушались ее. Она застыла под его взглядом: Саларис. Он поморщился, и Ви поняла, что это было отвращение. Затем в последний раз окинул ее взглядом. Ви понимала, когда ее оценивают и сейчас как раз был один из тех случаев. Она также знала, когда не оправдывает ожидания. Почему в качестве защитника Она выбрала, одну из жительниц темного острова. Понятия не имею, кто вы и о чем говорите. Я не тот человек, за которого вы меня принимаете. Хотелось бы знать... Я знаю, кто ты. Быстро прервал он. В его акценте прозвучала резкость, которая сразу заставила ее замолчать. Ты та, кто из года в год мучила меня. «Вы ошибаетесь». Ви говорила четко и ясно, выделяя каждое слово, словно так могла лучше донести до него смысл. «Кто вы?» «Я?» «Голос?» Он поджал губы. «Ты не знаешь, кто я. Не знаешь, кто ты. Хотя бы понимаешь, что стоишь на вехе судьбы». «Мне разрешено задавать вопросы, или вы все равно не ответите и просто продолжите отчитывать меня?» Нахмурившись, спросила Ви. Разочарование и злость начинали брать верх над удивлением и страхом перед таинственным незнакомцем. Он не отвечал на вопросы. Она сомневалась, что он вообще их слышит. Ви показалось, что на его губах мелькнула ухмылка, Но решила, ей показалось, потому что она исчезла так же быстро, как и появилась. «Сейчас ты для меня бесполезна, а время на исходе». Встав, он сделал шаг назад. «Бесполезна? Прошу прощения». Ви попыталась оттолкнуться от земли. Все ее тело казалось тяжелым. «Да как вы...» Мужчина поднял руку. Магия спиралью вырвалась из его ладони, точнее, закрученный глиф, похожий на тот, что вился вокруг его ног. «Самаша», — прошептал он. Это слово было как удар в живот. Оно выбило изви дух, и она ахнула, снова упав на спину. Прищурившись, посмотрела на мужчину, пытаясь подобрать слова но в его глазах вспыхивал свет, от которого по коже бежали мурашки «Ш -ш что вы со мной сделали выдавила она тело дрожало плоть раскалилась от ледяного воздуха подземелья. ей предстояло сгореть изнутри. магия грозила вот вот вырваться на свободу и истребить все. Огненосцы могли пострадать лишь от пламени более сильного огненосца, которое было выпущено с намерением причинить вред. Невозможная ситуация, но каждое кричащее от боли нервное окончание свидетельствовало об обратном. Найди вехи. Отыщи меня. Мужчина исчез, унося с собой свой неестественный свет. Ави продолжала задыхаться, борясь с сотрясавшей ее дрожью. Она осталась одна во тьме места, которое, как надеялась, не станет ее могилой.